60. Эмори стоит у маяка на краю утеса и смотрит на кипение волн внизу. Картины того, что случилось, вчера ночью впервые предстала перед ней в относительной завершенности. Неяма провела эксперимент. Он закончился неудачей, и она вернулась в деревню. Там она раскрыла им свои секреты, и кто-то ударил ее за это ножом. Не хватает всего одной детали — Но Эмми придумала, как ее заполучить. Как только деталь будет у нее в руках, картина сложится. А что будет потом? Вот вопрос. Эмми вздыхает. Даже если она докажет, кто убил Нейему, единственный способ остановить туман — это казнить убийцу. И как она будет жить, если позволит этому случиться? Но какой у нее выбор — сохранить все в тайне, позволить убийце жить с ними в саду под куполом и пусть все боятся, что он опять кого-нибудь убьет? Эмри поднимает глаза к небу. Темнеет. Солнце уже садится за вулкан, луна поднимается над горизонтом. Утром туман ляжет на побережье. Какой бы выбор она ни сделала, решать придется быстро». Услышав сзади шум, Эмри оборачивается и видит Гефеста, который выходит из маяка. У него измученное лицо. С закрытыми глазами он делает сначала один глубокий вдох, потом другой, старается успокоиться. Иногда она забывает, что он сын Нейемы, как ему, наверное, тяжело сейчас. Но это не вызывает у нее сочувствия. Она так ненавидит старейшин, что даже сама пугается своей ненависти. Ненависть пропитывает тело Эмри, теснит ее сердце, сдавливает легкие. Голос ненависти так громко звучит в ее сознании, громче даже, чем голос Аби. Ненависть требует, чтобы старейшины страдали. Она хочет, чтобы их унизили и причинили им такую же боль, какую они причинили Адилю много лет назад. «Это не в моей власти», Говорю я ей. «Ниема приказала мне хранить каждую человеческую жизнь. Я не могу действовать вопреки ее приказу». «Но что, если ее убил кто-то из них?» спрашивает она. «Если хочешь спасти остров, тебе, возможно, придется сделать то, что тебе не нравится». «Ты же не думаешь, что я причиню им вред?» «Нет, но тебе, возможно, придется отойти в сторону». «И дать Адилю сделать это за тебя!» Эмори думает об этом, подходя к Гефесту так близко, чтобы рев океана не заглушал ее голос, но не вплотную, чтобы он не схватил ее опять, как тогда, в лаборатории Тей. «Мы можем поговорить?» — спрашивает она. Он смотрит на нее так, словно не знал, что она умеет говорить. Но так он смотрел всегда, сколько Эмори себя помнит. Тей брала учеников. Ниема стала частью деревни, и только Гефест никогда не жил среди них. Он никогда не говорил с ними, не проводил с ними время. Он почти не замечал их присутствия. Эмори не понимала причин такого отношения к ним, пока не увидела ту маленькую девочку в саду кальдеры. Гефест просто не видит в жителях деревни людей. Для него они всего лишь инструменты. «Никто ведь не будет тратить время на общение с молотком или рубанком, потому что в этом нет смысла». «Я знаю, что ты помогал нееме в ее экспериментах. И знаю, что женщина, которую Сэт нашел на скалах, была не первой вашей жертвой», — говорит Эммари поспешно, чтобы Гефест не успел раскрыть рот. «Мы нашли еще тела в лазарете. неема годами раз за разом возвращалась к эксперименту, пытаясь добиться результата. За два дня до ее смерти я слышала ваш разговор на заднем дворе». «Ты не хотел, но она тебя уговорила. Вот почему ты сбросил тело с утеса. Надеялся скрыть улики, чтобы о твоем участии не узнала Тея». Каждое слово Эмори обрушивается на Гефеста, как удар молотка, разбивая его кажущуюся невозмутимость и обнажая скрытое за ней чувство вины. Он — сын миллиардерши. В прежней жизни ему не надо было учиться скрывать свои эмоции или находить оправдание своему поведению — Это делали за него окружающие. — Это... — Ты давно знал, что Блэк не опечатан, и скрывал это Атеи, твоего единственного друга, — продолжает атаку Эмари. — Как, по-твоему, она отреагирует, когда узнает? — Он замахивается на нее, но она отскакивает в сторону. До вчерашнего дня она никогда не сталкивалась со слепым бешенством, но теперь не столько напугана, сколько удивлена тем, насколько оно предсказуемо и надежно. Это такая явная слабость, что Эммори непонятно, почему Гефест до сих пор не научился держать себя в руках. Человек, стоит ему выйти из себя, сразу перестает думать и управлять, им становится легче легкого. «Я знаю, где ключ от Блэк Хита. Гефест». Говорит она, и он сразу успокаивается. «Я готова отдать его тебе и забыть все, что мне известно. Ты никогда не узнает, но у меня есть одно условие. Я хочу, чтобы Джек вернулся ко мне, живым и здоровым». Гефест рассматривает ее целую минуту. Его пустые глаза сверкают. «Шантаж!» Говорит он, наконец, проводя языком по пересохшим губам. «Смотри-ка!» «Мать была права. Ты ближе к человеку, чем кажется». Эмри даже вздрагивает от такого оскорбления. Он проводит большим пальцем по подбородку. «Принеси мне ключ в деревню сегодня, после начала комендантского часа, и я отведу тебя к твоему мужу. Но если ты меня выдашь, я повешу тебя и всю твою семейку на стене деревни».